— К сожалению, мы уже хотели идти, — сказал Лукас, галантно подавая ей сигареты и поднося огонь. — Мне нужно там еще немного поработать с бумагами. — Но не сегодня, мой друг, не сегодня, — его шеф добродушно подмигнул ему. — Быть с Кеннетом один на один всегда так скучно, — сказала миссис Девейлер, выпуская сигаретный дым сквозь нос. — С ним нельзя поговорить ни о чем, кроме как о политике. — Кеннет, закажи нам всем, пожалуйста, еще чая. «А откуда точно вы приехали, моя дорогая?» «Глачестер ответила я и слегка покашляла. Лукас, вздохнув, сдался. «У моего дяди, то есть отца Газель, там большое имение и много животных». «Ах, мне так нравится деревенская жизнь, и я так люблю животных!» С энтузиазмом воскликнула миссис Девиллер. «А я как?» — согласилась я. «Особенно кошек». Из аналов-хранителей протокол поста Цербера. 24 июля 1956 года. Нам квот ин ювентус нонг десцитур, 7 часов. Послушный картрель, объявленный во время ночного контроля Ариадны как пропавший без вести, достиг выхода с 7 опозданием. Он слегка качался и пах алкоголем. Это дает возможность предполагать, что он хоть и не выдержал экзамена, зато нашел затерянный винный погребок. Я в качестве исключения выпустил его со вчерашним паролем. Более никаких происшествий. Отчет Дж. Смив, послушник, утренняя смена. 13.12. Мы увидели крысу. Я хотел заколоть ее шпагой, но Лерой накормил ее остатками нашего сэндвича и нарек ее именем Аудри. 15.15. -15. Мисс Виолет Порплюппром достигла выхода наверх по неизвестному нам пути от дворца Юстиции. Она без ошибки назвала пароль дня. Лерой по ее просьбе экскартировал ее наверх в бюро. 15:24. Аудри снова пришла. Больше никаких происшествий. Отчет П. Варт, послушник дневная смена. С 18:00 до 00:00 .00. никаких происшествий. Отчет Картрель. Послушник. Вечерняя смена. С 00, .00 до 6.00. Никаких происшествий. Отчетка Эльберт М. Варт. Послушники.